Глава шестая. Начало всего. Ощущение новизны в Новый год для японцев – чувство почти религиозное. Кульминацией переживаний служит, конечно, первый день января, но отмечается это событие задолго до праздника и потом еще и после него. В начале января люди берут отпуска и разъезжаются по гостям, к друзьям и родственникам. По поводу первого устраивается множество всяких церемоний – Первый рассвет, первая ванна, первое зеркало, чтобы нанести макияж, даже первое чириканье попугаев. Едят все, в основном холодное, приготовленное в хлопотливые декабрьские дни, с тем, чтобы и женщина могла передохнуть несколько дней от кухни. Тишина, опускающаяся на кварталы Гейш в первые дни января, кажется жутковатой после бешеной суматохи декабря с крещенда до 31 числа, когда во всех барах и ресторанах проводятся вечера прощания со Старым Годом. Но затишье бывает недолгим, и шумное веселье начинается вновь 3 января, когда отмечается первый банкет. Чтобы японцу сполна ощутить обновление и очищение, ставшие для него культом первых дней нового года, последнюю неделю декабря он все свои силы отдает на расчистку и завершение неоконченных дел старого года. Домохозяйки заняты тщательной уборкой, все стараются рассчитаться со старыми долгами, а универмаги получают свою «бонанцу» – резко возросший товарооборот, когда к концу года все устремляются по магазинам для закупки подарков. В общинах гейш Киота все это происходит на неделю раньше. День 13 декабря там называется временем Кото Хадзиме, буквально «когда все начинается». В этот день каждая гейша наносит визит своим педагогам и хозяйкам чайных домиков с выражением почтения. Каждый человек здесь засучивает рукава и берется за подготовку к лихорадке предстоящих дней. Может быть, период подготовки к фестивалю танцев Камагава по нагрузке бывает и потяжелее, но ничто не может сравниться с бешеным круговоротом недель с 13 по 31 декабря.